15 декабря умер Борис Чичибанин в 1994 году. Другой поэт. 15 декабря 1994 года в Харькове скоропостижно умер Борис Чичибанин. Был ему 71 год и жизнь его по русским меркам может считаться хоть и неблагополучной, но счастливой. Он не сгинул ни на войне, ни в лагере, не спился в глухие годы непечатания, не стал официальным советским литератором, хоть в 60-е издавался, в 45 встретил главную любовь в своей жизни Лилю, ныне верную хранительницу его памяти, а в последние годы познал славу и государственное признание». Правда, слава это совпала с техчайшим разочарованием в тех самых переменах, о которых Чичибабин всю жизнь мечтал. Распад СССР он воспринял как трагическую ошибку, в благотворные перспективы новоришества не верил и чувствовал себя под конец едва ли не более одиноким, чем во времена непризнания. На всех этапах своей судьбы Чичибабин оставался типичным представителем советской интеллигенции. И биография у него типичная и посмертная участь тоже. Чтут, но мало читают. Есть чичебабинские чтения в Харькове, собирают они примерно один и тот же круг. Для харьковской русскоязычной поэзии такие вечера и посиделки отдушина, но на статус чичебабинского наследия это мероприятие влияет мало. Кто его любил, любит и так. В то же время, еще при жизни Чичебабина стало хорошим тоном отзываться о нем скептически — Его называли то гениальным графоманом, то поэтом с жидковатой лексикой, то просто посредственным стихотворцем, и вот с этим воля ваша согласиться никак невозможно, хотя основания для такой оценки, что греха таить, есть. Дело даже не в том, что Чечебабин зачастую многословен, Бродскому длинноты прощаются, хотя и у него полно стихов откровенно скучных и тавтологичных. Бывало риторичен но и земляк его Слуцкий часто риторичен. Это жанр такой, не беда. Есть у него еще один грех – избыток культурологии, хрестоматийности, лирики, посвященные Пушкину, Толстому, Мандельштаму, даже и Нацину. Приходится признать, что Чичибабину весьма редко удавалось сказать о них что-то новое. Ранние стихи у него гуще, ярче поздних, но кто ж виноват, что его в 23-летнем возрасте подсекли, не дав развиться в крупного поэта. То есть кто виноват, понятно, но толку-то. Вместе с тем, при всех этих пороках чечебабинской поэзии, при все чаще случавшихся у него под старость повторениях очевидного и агитации за все хорошее, а чем еще может поэт останавливать распад? Высоко ценить его большинству коллег и новому поколению читателей мешают не эти издержки меры и вкуса, Поскольку сами ценители у нас, не бог весть, какие эстеты, и в смысле художественного результата тот же Юрий Кузнецов, это ему не понравилась жидковатая лексика, бывал удивительно неровен. Высоко оценить Чичибабина мешает его простота, здоровье и жизнерадостность. Грубо говоря, то, что он был чрезвычайно хорошим человеком. Поэту такое не положено. И транслировал он ценности большинства, тогда это было именно большинством, И писал человеческим языком, и даже когда весьма точно и жестко отзывался о России, например, скучая трудом, лютовала в облуде, это не превращало его в мизантропа и не означало разочарования в соотечественниках. Да, случалось ему бросать, не верю я, что русы любили и дерзали, одни врали и трусы, живут в моей державе но из под горячую руку, да еще в легком подпитии, опохмеряюсь горько и закусываю килькой, говорилось на кухнях и не такое. Чечебабин не создал трагического лирического героя, не изобретал себе имиджа, ни секунды не любовался собой и сам понимал, насколько уязвима такая позиция. А хуже всех я выдумал себя. Хороший человек — не профессия, хороший поэт — не амплуа. «Здесь, на горошине земли, будь или ангел, или демон, а человек, или не затем он, чтобы забыть его могли». Как сформулировал один поэт, о котором Горький, изображенный в его мемуарах снисходительно и почти брезгливо сказал, «Умудрился всю жизнь проходить с несессером, делая вид, что это чемодан». Однако великим его называют нынче куда чаще, чем Горького, хоть и с меньшим, на мой взгляд, основанием. Простите меня все». Что скрывать, дорогие соотечественники, поэт Чичибабинского склада сегодня почти не имеет шансов на успех. Он останется знаменем сравнительно небольшой кучки провинциальных литераторов, поднимающих его на знамя, и гордостью харьковчан. Превращение Чичибабина в достопримечательность Харькова, на мой взгляд, тоже не приближает нас к пониманию его поэзии, виртуозной и в лучших образцах весьма неоднозначной». В нем нет демонизма, главного, чего требует от искусства в эпохе упадка. Он не был ни роковой женщиной, ни подпольным типом, ни буяном, ни странником, ни скандалистом, ни разрушителем женских судеб, ни проповедником хаоса и злобы. Он был добрым и смиренным человеком, любящим хорошую литературу и неспособным ко лжи, пьющим, но скромно, скандалищим, но небезобразно, страстно любящим, но жену. И в стихах его живет именно чистая и здоровая душа, сохранить которую, конечно, подвиг по меркам XX века, но почти преступление по меркам истинного эстета. Если б Чичибаби назлобился, спился, уехал или забросил поэзию и при этом сочинил побольше зауми, ему бы не было цены. Тем не менее он прожил так, как прожил, и написал благодаря этому одно из лучших стихотворений XX века. Ночью Черниговской с гор Араратских. Более известная по рефрену «Скачут лошадки Бориса и Глеба». Его тоже можно было бы сократить, наверное, или украсть каким-нибудь жестоким парадоксом, или даже вообще не писать. Но вот Чичибабин его написал, и плевать ему было на всех снобов, независимо от политической, эстетической или сексуальной ориентации. Думаю, что это и есть самая плодотворная позиция для человека, которого природа на своем перу обнесла душевной болезнью, эгоцентризмом и нравственной неразборчивостью.